Отбежали еще трое работников. Майор передал им задержанных. Отведите в машину, а к нам пусть поднимутся остальные товарищи. Понятно, их найдите. Через несколько минут к Ветрову и Майскому присоединились еще двое сотрудников. Старик-дворник и женщина, проживающая в квартире на первом этаже, немного поотстав, преодолевали последние ступеньки. Только теперь майор нажал на кнопку. Послышались шаркающие шаги, звякнул ключ. В распахнутых дверях стояла женщина. Ветров предъявил ей удостоверение. С первого взгляда можно было убедиться, что в этой квартире воры оборудовали склад для похищенного имущества. Обыск и допрос хозяйки занял много времени. Когда Ветров и Майский вышли на улицу, Уже надвигались вечерние сумерки. И они решили, что откладывать проверку на следующий день не следует. «Полковник сегодня дам машину, а завтра, возможно, придется пешком шлепать», — заметил Литров. Они сели в машину. Майский назвал водителю адрес. «Игорь Николаевич, сегодня, кажется, пяток краж из квартир мы с вами зацепили». «Да». Пожалуй, последняя серия пойдет. Меня беспокоит еще и серия, связанная с хищением ковров из квартир. Смотри, сколько времени прошло, а наварюх, которые успели совершить уже три кражи, так и не вышли. Необычные кражи поддержал Майский. В каждой квартире взяли ковры, всего 14 и как в воду. Вскоре машина свернула на тихую улицу, остановилась возле дома, на углу которого виднелась цифра 8. Ветров попросил проехать чуть дальше и пояснил. «Сначала пройдем по соседям. Улица старая, люди должны знать друг друга». Они вошли в небольшой деревянный дом под номером 10. В уютной чистенькой комнате за столом сидел старик. Он оторвался от газеты и взглянул на вошедших. «Добрый вечер!» — поздоровался Ветров. «Мы постучались, но вы, очевидно, не слышали». «Здравствуйте!» «Проходите, присаживайтесь!» Ветров и Майске прошли в комнату. Майор достал достреление и предъявил хозяина квартиры. «Мы из милиции!» «Ого!» — воскликнул старик, имитируя голос театрального трагика. «Какие грехи мои тяжкие на склоне лет!» намеренно раскрыть уважаемая милиция. А вот сейчас узнаем, — поддержал шутку Ветров. Вы давно здесь живете? С сорок пятого. Как пришел с фронта, так и живу. Детей вместе с женой в этом доме вырастили. А где сейчас дети? Свои уже квартиры, семьи свои имеют. Вот только мать в прошлом году похоронили. Живу сейчас один. Правда, дети не забывают старика, навещают. Было ясно, что хозяин рад приходу людей и настроен поговорить. Ветров понимал, что сейчас очень важно направить разговор в нужное русло. Это ему, кажется, удалось. Как бы, и между прочим, Игорь Николаевич спросил Рогальских. Как же, как же оживил старик, хорошо знал их. Чудеснейшие люди были и Андрей Иванчи, и Елена Петровна. Жили душа в душу. Это вы можете спросить у любого соседа. Старик призадумался и будто вспомнив что-то неприятное, добавил: Прочим, нет. Нет, не у любого. Не надо спрашивать у Кракеты. А кто это, Кракет? Родственник их. Он во второй половине дома проживал с ними. Все недоволен был. То ему огорода мало, то они ему худшую часть жилья отдали. А ведь дом-то сами построили. К Рокет в сорок восьмом город поехал. Тогда у него никого не ни двора не было. они пожалели бедненького родственничка. Поделили дом пором, вторую половину ему отдали на свою голову. Прожил с ними год, женился, а потом и началось. Господи, что он выкомаривал. Бывало, даже с топором гонялся.